— Да, не в самый лучший день мы попали в Дели, — сказал Сандакан. — Хотя кто-кто, мы так к этой музыке привыкли. Они направились к бастиону Кашмир, на котором индийцы разместили свою батарею, но в орудийном грохоте, под свистом случайных пуль, так и не нашли там Сирдара. — Подождем вечера, — сказал Тремольнайк. — А если Сойотхан не смог войти в Дели, — спросил Янос. — Нет. Если он не пришел вчера, сегодня тем более не удастся, город в плотной осаде. Не отнимаю меня эту надежду, — с мукой в голосе сказал Тремальнайк, — иначе все будет кончено. Дарма потеряна для меня. Мы найдем его в любом случае, — заверил Сандакан. — Мы не оставим Индию, пока не разыщешь свою дочь, а я не убью этого подлеца. Что-то подсказывает мне, что Сойот-Хан здесь, я не обманываюсь. Вот увидишь, друг Тремоль-Найк. Мы не примем участие в обороне? — спросил Янос. — Сидеть дома, когда все дерутся, довольно скучно. — Будем сохранять нейтралитет, — решительно заявил Сандакан. — Здесь англичане уже не являются нашими врагами, как на им прочаями. В течение дня пушки и ружья продолжали грохотать с нарастающей силой. Снаряды рвались на улицах повсюду, дымом пожарищ, заволокло полгорода. Повстанцы, поддерживаемые населением и вдохновленные присутствием Бахадур-Шаха, своего нового императора, потомка великих моголов, защищались упорно. Несмотря на беспрерывный артобстрел и шквальный ружейный огонь англичан, ни один бастион еще не был сдан, ни пяди своих позиций они не уступили. С наступлением сумерек, когда огонь прекратился, Сандакан велел сбросить с бастиона Кашмир белый тюрбан, как обещал Далюсаку. В письме были вести о том, где они нашли пристанище, но тщетно они вглядывались в темноту в надежде увидеть приближающегося Сердара Брамин и на этот раз не появился. «Может быть, завтра нам больше посчастливиться», — сказал Сандакан, находившемуся в мучительном ожидании Тремольнайку. «И потом нельзя забывать, что Сойот-хан, скорее всего, следит за Сердаром, и наверняка какая-то случайность помешала ему прийти сюда. Однако и последующие вечера» не принесли никаких новых известий, с каждым разом усиливая рой тревожных вопросов и сомнений. Что могло случиться с храбрым юношей? А вдруг сектанта разоблачили и убили его? Или же Сойот-хан все еще не успел войти в Дели? Тем временем кольцо осады понемногу сжималось. Повстанцы несли огромные потери. По многим признакам было ясно, что день генерального сражения приближается. 11 сентября форт Мори, атакованный англичанами при поддержке батареи «Мортир», был разрушен до основания и превращен в груду развали. А 12-го англичане начали массированную бомбардировку форта «Кашмир», павшего уже на следующий день, несмотря на отчаянное сопротивление повстанцев. Английские войска, значительно усиленные, передислоцированные поближе к городу, Готовились к решающему штурму. Это был последний день для осажденного города, когда Сандакан и его друзья с наступлением вечера в очередной раз отправились к развалинам форта Кашмир на условленную встречу с брамином на которой по правде говоря, уже потеряли всякую надежду. В тягостном молчании они провели там несколько долгих часов, когда внезапно чья-то легкая тень возникла у одного из боковых рвов, и знакомый голос окликнул их «Добрый вечер, господа!» Глава 33. Два тигра. Крик радости вырвался у всех, когда они узнали в этом человеке долгожданного Сирдара, которого уже не надеялись больше увидеть. — Где Сует-хан? — Он здесь, господа, — отвечал Сирдар. — А моя дочь бросился к нему Тремальнайк вместе с твоей дочерью, господин. — Быстрее домой! — Оглядываясь по сторонам, — сказал Сандакан, — здесь не место для разговоров. Почти бегом они пересекли несколько улиц и вскоре оказались в доме, где прожили все эти дни. «Здесь можно говорить свободно», — сказал Сандакан, — «когда вы вошли в город?» «Только вчера вечером», — отвечал Сирдар, — «мы переправились через реку под шквальным огнем англичан».